Романтические ореолы тускнели, а капитал Тура, тем не менее, умножался. Уже не тот, не прежний, заработанный на контике и в экспедиции на остров Пасхи, а здешний, сегодняшний, теперь единственно для нас приемлемый, поскольку нора имело значение только то, что совершалось нора. Был и впрямь у Хейердала какой-то акуаку талисман, помогавший ему управляться с нами.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 Не отступления, не сдача позиций. Просто Тур понимает сложность взаимоотношений в коллективе, сознает, что Париж стоит мессы, что единение экипажа дороже внеочередных часов у руля. Это и есть инверсия знака регулирования. Отказ от немедленного достижения частных целей ради достижения прежде всего целей общегрупповых.